Глава 34 Надо все-таки чаще отдыхать. Запоздала я, вспоминаю, что разница всего пять часов, и на Бали сейчас самый разгар дня. Настя берет трубку после третьего гудка и приветствует меня солнечным и нежным, как зефирка, голоском. «Приветик», — поет она, — «я писала тебе». «Да, извини», — закружилась. «А с голосом что?» Настя напрягается и говорит совсем другим тоном, серьезным и собранным. «Если ты сейчас скажешь, что просто не выспалась, я приеду и ударю тебя!» «Не скажу». Шумно выдыхаю и вставляю капсулу в кофемашину, после отхожу в сторонку, чтобы Настя слышала мой голос, а не механический треск машинки. «Я выспалась, и делу это не помогло». «Что случилось?» У моего бывшего мужа, оказывается, есть родной брат. Старший, наглый и богатый до неприличия. Это недостатки? Настя иронично подшучивает. И чего он хочет? Неужели клуб? С клубом мы разобрались, как и с остальным имуществом. Он хочет меня, Настя. То есть? А как обычно мужчины меня хотят? Он не исключение, хотя выделился методами. Он иногда отчаянно напоминает мне мужа. Он угрожает? О, Лешин вопрос. Уже нет. Вытаскиваю чашку и ставлю ее на столешницу перед собой, смотря как расходится полупрозрачный дымок. У нас был петинг прошлой ночью. Ты же не бросила трубку? Нет, Лиз, я слушаю. Леша знает. Ох. «И кажется, я не хочу терять Лешу. Я только сейчас это поняла». Я замолкаю, понимая, что из Насти не лучший советчик на тему Лёши. С ней он как раз был эталонным подонком, который попытался ее купить. Она даже ходила у него в невестах, но вовремя встретила Владислава и успела переписать свою судьбу на счастливый лад. Настя побаивается Лешу, потому что видит в нем совсем другого мужчину. Зачем ее напрягать? Тем более мне уже полегчало, и мысли, наконец, построились. Ее мелодичный, приятный голос, который успел стать родным за долгие годы дружбы, подействовал, и я признаюсь себе, что именно за этим и звонила. В нашей паре я даю дельные советы, а она умеет проявлять чарующую нежность. Но проблема в другом. Я могу попросить Владислава об одолжении? Да, конечно. Каком? «Я скину контакты Константина. Он мог бы пробить его по своим каналам. Владислав – очень серьезный мужчина с полезными связями и правильными знакомствами в городе. Поэтому мне любопытно взглянуть на папочку с информацией, которую он сможет собрать. Она явно будет толще моей. Я не знаю, насколько могу доверять Константину в деловых вопросах, с какой целью он все-таки приехал в город», и есть ли моменты, о которых он забыл мне рассказать. Он слишком скрытный и таинственный, чтобы не вызывать подозрений. После разговора с подругой я собираюсь, выбрав брючный черный костюм, и возвращаюсь к сообщениям Лёши. Я пишу в мессенджер, когда спускаюсь к своей машине, и решаю съездить в свой клуб, чтобы войти в привычный ритм и отвлечься на работу. «Пожалуйста, ничего не делай», – отсылаю Лёше. У меня есть чувство к тебе. Я ничего не изображала рядом с тобой. На мгновение мне кажется, что сейчас прилетит вопрос. А к нему? Но потом я недовольно кривлюсь в зеркало заднего вида. Леша никогда такого не напишет. Не будет чертить любовный треугольник собственной рукой, рассматривая его грани. Леша вообще ничего не отвечает, и я начинаю по-настоящему беспокоиться. Особенно ближе к обеду, когда от него по-прежнему ни одной весточки. Не могу отделаться от мысли, что он на эмоциях может наворотить дел, последствия которых не просчитает. Я, пару раз хватаю телефон, и раздумываю, что ему написать, но в конце концов делаю звонок, на который он не отвечает. «Длинные гудки и только». «Отлично. Черт. Хотя, чего я нервничаю?» Он взрослый мужик, который не на папиной шее добрался до пентхаусов. Сам добился и сам выиграл с каждой рубль на многочисленных счетах. Будь он импульсивным идиотом, сломался бы в первом раунде вечной драки бизнесменов. Также же? Самовнушение работает скверно. И я облегченно выдыхаю, когда раздается звонок, а на экране горит имя Лёши. «Нам нужно поговорить», – бросает он серьезным голосом без предисловий. «Ты где?» «У себя в клубе». «Я подъеду». Выходит, почти что распоряжение, и он сам это понимает. «Хорошо». «Я соглашаюсь и спускаюсь в главный зал, где переговариваю с администратором. Впервые я рада мелким неприятностям в заведении, например, не вышедшей на смену танцовщице и новой доставки, которая путает заказ на алкоголь». Они отлично меня отвлекают и позволяют не думать о том, какой тяжелый разговор меня ждет. Потом я ухожу в отдельный зал, который держу за собой и отдают только проверенным и любимым клиентам, и прошу, чтобы зажгли весь верхний свет и привели Лешу сюда. Мне чертовски нравится полукруглый зал без окон, но с минималистичным и стильным дизайном. Здесь нет бархата и нити хрусталя, которые свисают с бра, ничего лишнего. И Лёша не лишний. Он появляется в проеме раскрытой двери и смотрит на меня тяжелым взглядом. Он переоделся и сменил деловой стиль на повседневный. Чёрная футболка и тёмно-синие джинсы. Жёсткая линия губ и морщинка, которая пролегла между бровей. Мне чертовски непривычно видеть его хмурым, когда он смотрит на меня. Нет закономерных огоньков во взгляде и расслабленной улыбки. за которой прячутся ласковые слова для меня. «Здравствуй». Он первым начинает и прикрывает за собой дверь. «Все нормально?» «Да». «Ты не спал?» «Некогда было. Я кое-что узнала о Константине, Лис, и думаю, тебе нужна охрана. Даже если он твой любовник».